Совершенно иной подход к мировому злу у Пушкина. Оно, конечно, неразумно. И тем не менее, что касается его разгула в человеческом обществе, объяснение ему следует искать как раз в самом разуме. Начнем с Моцарта и Сальери. В замысле эта трагедия называлась «зависть». По ряду причин Пушкин отказался от этого названия. Прежде всего, оно противоречит отношению Пушкина к зависти, как к сестре соревнования. Нет, Сальери не просто завистник. Мотивы, по которым он убивает Моцарта, имеют куда более глубокие корни, хотя в них и зависть преломляется определенным способом. Но это лишь один звук в целой симфонии на фоне которой предстают оба героя и Моцарт, и Сальери. Сальери не просто мелкий завистник. Он большой художник. Но в его отношении к творчеству содержится как действительная истина, так и отрицание ее. Таково, например, его осуждение о творчестве. Что говорю? Когда великий глюк явился... И открыл нам новые тайны, Глубокие, пленительные тайны. Не бросил ли я все, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, Как тот, кто заблуждался и встречным послом В сторону иную, усильным, Напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Расхваставшийся своим художественным усердием Сальери, однако тут же вынужден признаться, что в своем творчестве опирается на тайны искусства, открытые не им самим, а другими знаменитыми художниками, тем же, например, Глюком. Позиция прямо противоположная Пушкинской, который однажды писал Вяземску. «Ты спрашиваешь, доволен ли я тем, что сказал ты обо мне в телеграфе? Что за вопрос? Европейские статьи так редкие в наших журналах. А твоим пером водят и вкус, и пристрастие дружбы. Но ты уж слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому». Я не следствие, а точно ученик его, и только тем беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Суть дела ясна. Учиться можно у кого угодно, как это и делал Пушкин, но дорога у каждого художника должна быть своей, особенной. В таком случае он сам за все в ответе. Вместе с тем и полный хозяин своего творчества. Не являясь чем то следствием, в самом себе заключает причину самого себя. Бесконечно уверенный в себе, Моцарт не особенно задумывается о своем особом назначении, почему я одарен бесконечным чувством общности со всяким другим человеком, кем бы тот ни был. Важно было лишь то, чтобы он осуществлял самого себя как ему положено. Напротив, Сальери, как бесконечно неуверенному в своей самости, представляется, что усильным, напряженным постоянством он не только достигнул степени высокой в творчестве, но и безгранично возвысился над всеми остальными людьми. Противостояние их друг другу, Достигает своего апогея в сцене со слепым скрипачем. Моцарт восторгается им, говорит о его игре чудо. Сальери приводит это в бешенство. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадону Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. Сальери уверяет нас, что он зависти не знал никогда. Не являются ли уловкой эти его заверения? Вот, мол, какой я был прежде, а вот до чего довел меня Моцарт. А каким был он прежде? Пусть сам скажет об этом. Оказывается, ждал часа. Когда встретит злейшего врага, чтобы преподнести ему дар изоры, то есть отравить ядом, либо пировал с гостем ненавистным, надо полагать, думая о том же. Сальери видит в Моцарте якобы уклонение от норм, заданных людям, самой человеческой природы. Сальери говорит, о небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящий, самоотвержение, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца гуляки праздного. Сальери вознамерился, так сказать, исправить просчет самого Бога, как создателя человека. По Сальери Бог совершил ошибку, наделив Моцарта, этого праздного гуляку, бессмертным гением. Отсюда и такое начало трагедии. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Нет, Сальери не просто мелкий завистник, достойный всяческого осуждения по справедливым человеческим законам. Он богоборец, точнее, непримиримый враг творческого начала в человеке, дарованного самой человеческой природой. От такого человека, решительно отличающегося от всех людей, своей способностью возвышаться до сотворения чуда, как думает Сальери, один только вред, а не польза людям. Потому за людьми право убить его, как он и убивает Моцарта. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, После улететь. Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Сальери отнюдь не ремесленник, Будь он им не назвал бы Моцарта создателем песен райских. Скорее он близок к гениальности, раз говорит о Моцарте, как о новом гайдне, признается, что Моцарт его самого восторгом дивным упоил. Сальери не состоявшийся, если можно так сказать, бескрылый гений, отсюда его ненависть к истинному гению, к Моцарту, как и презрение к людям, по его словам, чадам праха, не нуждающимся в гениальном искусстве. Сальери претендент на гениальность, считающий ее не даром Божьим, а плодом усердия и прилежания. И раз это у него не получилось, он полон нелюбви к самому себе и тем более к истинным гениям, каков Моцарт. Говорят иногда, будто насколько Сальери всю жизнь занят поисками такого своего врага, ради которого можно было бы совершить величайшие преступления, убив его, настолько же Моцарт жаждет встречи с убийцей своим. Весь пушкинский текст с возмущением восстает против этого. Моцарт не ищет, а страшится смерти своей, о чем неопровержимо свидетельствует следующее признание его. «Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то, от чего не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моей мальчишкой, кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием, но между тем я... Моцарт до такой степени подавлен темой своего признания, что не в силах был довести его до конца. И если сделал это то был побужден к тому Сальери. Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит. Я думаю, Сальери испугался этой догадки Моцарта, почувствовав, что сам третей находится не где-нибудь, а в нем самом но отступать было некуда. Отпущенная им шутка не отвлекла Моцарта от предсмертной тоски, надо было доводить дело до конца. У Сергерии рука не дрогнула, когда он бросал яд в бокал Моцарта, и совесть не пробудилась. Совершая страшнейшее преступление, он считал, что совершает величайший подвиг. В самом деле, раз гений несовместим со злодейством, то и злодейство с гением. Главное в гении подлинность. Подлиннее гения не бывает ничего на свете. Нет большей опасности для фикций, чем гений. Между тем наш мир полон фикциями, потому и так тяжко учить гениев. Иные, однако, из них сами попадаются фикциям на удочку, ну, хотя бы в какой-то мере. Это тоже ведет к трагедиям, но другого порядка, чем те, что случаются с гениями чистой пробы. Образцы последних Пушкин и Моцарт. Вероятно, и Чайковский, который так писал о Моцарте. Это была ангельски непорочная личность. Это было возвышение идеала великого художника – творящего в силу призыва своего гения. Он писал музыку, как поют соловьи, то есть не задумываясь, не насилуя себя. Но это не значит, что Моцарт не был великим в своем творчестве. Нет, совсем нет. Напротив, Моцарт и величайший труженик. Свои произведения он отделывал в голове до мельчайших подробностей, И очень часто выписывал сначала всю партию трубы или другого инструмента, потом принимался за другое сочинение, тоже заготовленное в воображении, потом возвращался к первому и так далее. Получается, что в своем труде Моцарт не был полностью в его власти. Также относился к собственному труду и Чайковский. Закончив работу над доперы чародейка, он писал брату, что для человека, прилежание которого есть не что иное, как преследование желанной цели, состоящее в праве быть праздным, это сущее торжество. Вчера вечером я уже гулял по Парижу со всем другим человеком, именно гулял праздным фланером. Почти дословное повторение Пушкина называвшего Моцарта гулякой праздным. Да, это так. Творческий труд имеет возвышенную цель, доставляющую великую радость освобождения от труда, ведь иначе его содержанием и не явилось бы достижение поставленной цели. Воспроизводя судьбу Моцарта, Пушкин, разумеется, соизмерял ее собственной судьбой. Но Пушкин не таков, чтобы мог удовлетвориться равенством своей судьбы, с чьей бы то ни было другой, даже и с Моцартовской. Стоит оговориться, что я беру Моцарта как одного из героев Пушкина. Если так, то Пушкин столь же близок Моцарту, как и Дон Гуан, не исчерпываясь ни тем, ни другим, да и обоими вместе взятыми. Он отстаивал неприкосновенность своей личности в такой же степени, как и творчество. Между тем, какую только клевету не возводили на него, как в том, так и в другом плане, распространенные о нем слухи один хуже другого. То, что его высекли в полицейском участке, то, что он покончил самоубийством. У него имелось... Два средства защиты от всего на свете, что только посягало на него и как на человека, и как на поэта. Дуэль и эпиграмма. Толстого, американца, пустившего о нем гнуснейшую клевету, он сначала намеревался вызвать на дуэль, дабы совершенно очиститься. Но так как узнала о его проделках лишь в Кишиневе, то пришлось удовлетвориться только убийственной эпиграммой против него. С Дантесом так поступить нельзя было. У Дантеса была отличная репутация в великосветских кругах, а сам Пушкин, узнав о его предложении свояченице Пушкина, написал, что нет никаких оснований приписывать его решение соображением, недостойным благородного человека. Тот перед Пушкиным был человек, равный ему по своей репутации перед обществом, в котором вращались оба. Это все досужие домыслы, будто кто-то мог уберечь Пушкина от дуэли с Дантесом, будто бы могла это сделать Вревская, но не умела или не могла помешать. Никто не мог, потому что он был до крайности сам по себе. Это, кстати, любимейшее выражение его, оно не раз встречается в его письмах, и хотя некоторые из них цитировались с этой целью, Напомним еще раз два таких случая. Вяземскому. Знаешь разницу между пушкой и единорогом? Пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Потемкин и Сибелев сами по себе, а ты сам по себе. Не должно смешивать эти два дела. 1830, 14 марта. Жене. Соболевский сам по себе, а я сам по себе. 1834, 11 июня. Пушкин менее всего нуждался в наперсниках. Если все же пользовался советами друзей, то только по деловой части, не допуская никого в сферу отношений своих с другими лицами. А что касается чести своей и положения семейного, это была его святая святых, куда решительно никто не имел доступа. Такие, например, слова из незаконченного стихотворения еще одной высокой, важной песни, 1829 Да, часы неизъяснимых наслаждений, Они дают мне знать сердечную глубь в могуществе и немощах его. Они меня любить, лелеять учат несмертные, таинственные чувства, и нас они науки первой учат чтить самого себя. Понятно, что Пушкина никто не мог укротить, когда он находился в справедливом гневе, возбужденном в нем покушениями на его честь. Вот краеугольный камень из истории дуэли Пушкина с Дантесом. Это из письма Геккерну от 17-21 ноября 1836 года. «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, и не требуя вследствие этого ни мщения, ни правосудия, Я не могу и не хочу представлять, кому бы то ни было, доказательства того, что утверждаю. Пушкин был лично оскорблен. И он, пользуясь его словами, мог совершенно очиститься, лишь более тяжело оскорбив своего оскорбителя. Это и сделал он. И, сделав это, почувствовал себя на высоте своего достоинства. Лучшее тому доказательство письмо к Даршаку, секунданту Дантеса, однако чрезвычайно расположенному к Пушкину, написанное 27 января 1837 года утром за несколько часов до дуэли. Виконт, я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела, поэтому я не согласен ни на какие переговоры, «Между секундантами. Я привезу моего лишь на место встречи. Так как вызывает меня и является оскорбленным господин Геккерн, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта. Я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей. Что же касается часа и места, то я всецело к его услугам. По нашим, по русским обычаям, этого достаточно». Прошу вас поверить, что это мое последнее слово, и что более мне нечего ответить относительно этого дела, и что я тронусь из дому лишь для того, чтобы ехать на место. Благоволите принять уверение в моем совершенном уважении. Александр Пушкин, 27 января Прямо сказать, мороз по коже пробирает, когда читаешь эти строки и я то и дело спотыкался, переписывая их. В этом письме весь Пушкин, притом всегдашний, а не только каким стал к январю 1837 года, во всяком случае даже и неженатый, даже десять или пятнадцать лет назад. Правда, в свое время писал он Жуковскому, сообщая, сколь опасен для него аневризм, я не умру, Это невозможно. Бог не захочет, чтобы Годунов со мною уничтожился. 1825, 6 октября. Но тогда на трагедию делал он ставку своей жизни и творчества. Пусть трагедия искупит меня, но до трагедии ли нашему черствому веку?